«Надумали болеть», — вспоминает Пешкова. Приехали Сталин, Молотов, Ворошилов. Когда они вошли, Алексей Максимович уже настолько пришел в себя, что сразу же заговорил о литературе. Говорил о новой французской литературе, о литературе народностей. Начал хвалить наших женщин-писательниц, упомянул Анну Караваеву. «И сколько их, сколько еще таких у нас появится, и всех надо поддержать!» Сталин беспокоится. О деле поговорим, когда поправитесь. Горький переживает. Но ведь сколько работы!» Сталин строго шутит. «Вот видите? А вы? Работы много. А вы надумали болеть. Поправляйтесь скорее». И, наконец, последний аккорд. «А может быть, в доме найдется вино? Мы бы выпили за ваше здоровье по стаканчику». Принесли вино. Все выпили. Ворошилов поцеловал Алексея Максимовича в руку или в плечо. Алексей Максимович радостно улыбался, с любовью смотрел на них. Быстро ушли, уходя в дверях, помахали ему руками. Когда они вышли, Алексей Максимович сказал, «Какие хорошие ребята! Сколько в них силы!» Но насколько можно доверять этим воспоминаниям Пешковой? В 1939 году она выправила свой устный рассказ записанные летом 1936 года с ее слов, сразу после чудесного возвращения Горького к жизни. С тех пор состоялись судебные процессы 1936-1938 годов, на которых была разгромлена сталинская оппозиция, а образ Горького был внедрен в народное сознание в качестве жертвы этой оппозиции и друга-вождя. В 1964 году на вопрос американского журналиста и близкого знакомого Исаака Дон Левина об обстоятельствах смерти Горького, Пешкова отвечала уже иначе. «Не спрашивайте меня об этом, я трое суток заснуть не смогу, если буду с вами говорить об этом». Ее можно понять, можно понять и Бутберг, наговорившую свои воспоминания через пять дней после смерти Горького, перед тем, как ее выпустили в Лондон. Она не могла не учитывать, что между тем, что она скажет, и ее отъездом существует прямая зависимость. Будберг утверждает, что в течение девяти последних дней жизни Горький непрерывно думал о Сталинской Конституции. Ее проект был опубликован как раз в эти дни. Очень хотел прочитать Конституцию. Ему предлагали прочитать вслух. Он не соглашался. Он хотел прочитать своими глазами. Просил положить газету с текстом Конституции под подушку. В надежде прочитать после. Говорил, мы вот тут занимаемся всякими пустяками, болезнью. А там, наверное, камни от радости кричат. Через 9 лет Черткова резонно возразит в своих воспоминаниях. Если бы газета лежала под подушкой, я бы видела. Тем не менее, в воспоминаниях Будберг проскальзывают и опасные замечания. Приехавшие Сталин, Молотов и Ворошилов, сделанной бодростью, заговорили о текущих делах. Из ее же воспоминаний следует, что Сталин с товарищами приезжали второй раз в 2 часа ночи. Но зачем? Крючков относит этот ночной визит на 10 июня. Но почему ночью? Горький спал. Крючков и Будберг говорят, что Сталина не пустили. Воспротивился профессор Кончаловский. Будберг утверждает, что не пустили она и профессор Ланг. А вот доктор Левин, впоследствии расстрелянный, лебезил и говорил Сталину, «Ну, если вы так хотите, то я попытаюсь». Визит Сталина с членами Политбюро в 2 часа ночи К смертельно больному Горькому сложно понять нормальному человеку. Хорошо известно пристрастие Сталина к ночным посиделкам с выпивкой и обсуждением важных государственных проблем. Молотов и Ворошилов входили в ближайшее окружение Сталина. Может быть, 10 июня ночью они просто решили изменить маршрут и заехать к старику? Вино в доме есть, подали ведь шампанское в прошлый визит, дабы отметить чудесное воскрешение Горького. Согласно воспоминаниям Крючкова, третий и последний визит Сталина состоялся 12 июня. Горький не спал, однако врачи, как ни трепетали они перед Сталиным, дали на разговор только 10 минут. О чем они говорили? О книге «Шторма» про крестьянское восстание Болотникова. Затем перешли к положению французского крестьянства, по воспоминаниям Будберг. Получается, что 8 июня главной заботой генсека и вернувшегося с того света писателя Были женщины-писательницы, а 12-го стали французские крестьяне. Будберг говорит, что 12 июня Горькому было очень плохо. Тоже подтверждается и врачебными хрониками. Значительная общая слабость, спутанность сознания, часто цианоз. Сидит. Время от времени дремлет. Около часа дня вырвало свернутым молоком. Дремлет сидя. Отек нижних конечностей. Однако после посещения Сталина, как вспоминает Буберг, Горькому стало гораздо лучше, и доктора это подтверждают. Сознание ясное, пульс правильный. Создается поразительное впечатление. Приезды Сталина волшебно оживляют Горького, если на минуту забыть об ударных инъекциях камфоры. Горький словно не смеет умереть без разрешения Сталина. Это невероятно, но Буберг прямо скажет об этом пять дней спустя после кончины писателя. Умирал он в сущности восьмого, и если бы не посещение Сталина, вряд ли вернулся к жизни. Ощущение смерти было и двенадцатого, именно в тот день Сталин приезжал в последний раз. После его посещения Горький проживет еще пять дней. Семнадцать врачей круглосуточно бьются за жизнь государственно важного пациента. Но спасает его мудрая беседа со Сталиным о женщинах-писательницах и французских крестьянах. Надумали болеть.